Глава 16. Динара. «Из клиники я уехала, несмотря на предостережение врача и уговоры побыть под наблюдением хотя бы до утра. Через три часа я уже собирала сумку под встревоженным взглядом подруги. «Останься у меня, Дина», — повторила она раз в пятый. «И что из того, что он знает, где ты? Снимешь номер, он тоже узнает. С его-то возможностями. А ты еще и деньги потратишь. Они у тебя лишние?» Руки опустились вместе с пижамной кофтой. Я измученно посмотрела на подругу. Первоначальная решимость сбежать пошатнулась по мере того, как разум брал свое. Аня, конечно, права, и это она еще не знала про беременность, иначе бы из квартиры меня просто не выпустила. Положив на постель кофту, я села рядом. «Это было невыносимо», — сказала чуть слышно. «Он у алтаря, а потом она...» Такая счастливая, с улыбкой победительницы. «Какая из нее победительница? Твой булат ее при всех кинул. Не хотелось бы мне быть такой победительницей. И вообще, Дин, я к тебе не лезла, но, может, ты все таки мне расскажешь, почему ты от него ушла?» Отмалчиваться после того, как подруга для меня столько сделала, я не могла, а рассказывать по-прежнему не хотела. Было физически больно даже вспоминать. Но главное, я не хотела рассказывать никому, что это Булат сбил меня в тот страшный день. Я узнала, что наши отношения, все, что я считала настоящим, просто постановка, призналась я. Булат женился на мне просто... просто из жалости. «Из жалости?» — Анька нахмурилась. «Что за бред, Дин? Ты себя слышишь? Зачем ему на тебе из жалости жениться? Он же не псих». «Псих, не псих, а вот так. Может, еще родителям назло сделал. Да неважно уже». «Важно. Женился из жалости, а теперь вернуть тебя всеми силами хочет». «Да какими силами? Не успели мы развестись, он Иру к алтарю потащил. Это он так меня хотел вернуть? Что-то не видела я гор цветов с записками, и друзья его порог не обивали. А операция? но то есть причина». «И какая же?» Я промолчала, посмотрела на собранную на треть сумку. Билеты до Новосибирска купила еще по пути домой, вылет через три дня. И правда, никакого смысла переезжать в гостиницу. А вдруг мне снова плохо станет. Свалюсь в номере, кому это нужно нужна буду. Должно быть, Аня почувствовала мои сомнения. Взяла сумку и за две минуты уложила все обратно в шкаф. Потом отобрала у меня пижаму и кинула на первую попавшуюся полку. Пойдем чай пить, я купила тортик. По какому поводу? Просто так. Хотя можем отметить фиаску невесты твоего бывшего. Зачем мне это отмечать? Ты не хочешь, я отмечу. Просто так. Женское злорадство за подругу. Как там мужики говорят, все бабы стервы? Да мало ли чего они говорят? Мало не мало, а все бабы стервы. И ты тоже. Она осмотрела меня с ног до головы и нахмурилась хотя по тебе не скажешь. Но, баба, ты однозначно, значит, нужно найти в тебе стерву. Хотя бы стервочку. И я невольно улыбнулась, хоть и слабо. Анька изогнула бровь. Ладно, пойдем есть торт. Сладкого хочется. Наверное, это от стресса. Как только я вышла в кухню, телефон зазвонил. Я скинула вызов, но через мгновение Булат позвонил снова. Скорее всего, ему сообщили из клиники, что я ушла. Странно, что так поздно. Я-то думала, доложит сразу. Тимур? спросила Аня, наливая чай. Булат. Она выразительно посмотрела на меня, а телефон зазвонил в третий раз. Я все-таки взяла трубку. Дина, не звони мне, Булат, оборвала я. Все, все закончилось навсегда. Мы друг другу все сказали. Ты мне в сообщении, я тебе сегодня. Ничего больше никогда не будет. Дай ты мне жить своей жизнью и сам живи своей. У нас одна жизнь. Нет, ни не одна. А если ты про ребенка, то забудь, мне от тебя ничего не нужно. А мне от тебя нужно. И что же, будешь угрожать, что отберешь его? От тебя, мне ты нужна. Давай встретимся, поговорим. Эта свадьба сырка была только ради семьи. Да мне все равно, воскликнула я. «Ради чего? Ради кого? Я своими глазами все видела!» Голос зазвенел, и наступило молчание. Слишком уж двояко прозвучала фраза. «Да если бы я не видела, Булат!» — добавила уже приглушенно. «Может, было бы лучше, если бы не видела?» Я положила трубку, не дожидая, что он ответит. Повернулась и наткнулась взглядом на стоящую в дверях Аню. «Значит, ребенок? «Ань!» «У меня только один вопрос. Когда ты успела?» «В Новосибирске», — сказала чуть слышно. «Булат прилетал. Я не говорила тебе. Это он нашел Седокова и оплатил операцию». «Он?» — Аня была в шоке. «Так Седоков же тебе сам!» «Подожди, то есть это Булат его попросил тебе позвонить?» «Не попросил, Ань. Булат организовал очередное представление». Вся моя жизнь с ним — одно сплошное представление. Вся с первой нашей встречи. Я не понимаю. Да и не нужна оно тебе. Я подошла к подруге и обняла ее. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, что у тебя куча вопросов, что все это кажется странным. Но все как есть. Мой бывший муж — сволочь. Я от этой сволочи беременна. Но это больше ничего не значит. А ещё я через три дня в Новосибирск лечу. Я разжала руки и посмотрела на Аньку. На плановые осмотры и консультацию к Седокову. Давай лучше съедим торт за то, чтобы все прошло хорошо. Правда, грозит мне, похоже, Кесарева, но тут ничего не поделаешь. Аня оставалась серьезной. Ты мне зубы не заговаривай, Дин. Ты же любишь его. Люблю, — обреченно сказала я. Люблю и ненавижу. Хотя нет, нет уже ненависти. А любовь — это тоже когда-нибудь пройдет.